все чаще ловил себя на том, что размышляет о чем-то ином, нежели жена и ее смерть, другой мужчины и адюльтер. Как-то в субботу он пошел в город. В последние месяцы для этого не находилось повода. Поблизости от дома имелись булочные и продуктовая лавка, а в остальном он не нуждался. Подойдя к центру с его интенсивным уличным движением, людской толчеей, чередой магазинов, Гомоном голосов, шумом транспорта, Мелодиями уличных музыкантов и выкриками лотошников Он почувствовал страх. Его стесняла эта толпа, Ее деловитая суета и многоголосие. Он заглянул в книжный магазин, Но и тот был полон, Люди толпились у книжных полок и касс. На минуту он задержался у дверей, Не решаясь ни войти, ни выйти, Загораживая проход — Его толкали, раздраженно извинялись. Ему хотелось домой, но не было сил вернуться на улицу, пойти пешком, сесть в трамвая или взять такси. Раньше казалось, что сил у него побольше. Когда выздоравливающий, переоценив свои возможности, делает что-то лишнее, то это грозит рецидивом. Вот и ему придется теперь начать выздоровление заново. Когда, наконец, он добрался до трамвая, То молодая женщина уступила ему в вагоне место вам плохо уже в книжном магазине у вас был такой вид что это вызывало беспокойство он не помнил чтобы видел ее там поблагодарив сел страх не отпускал придется начать выздоровление заново значит ли это что сейчас у него кризис пусть так напугало чувство что кризис может усугубиться Днем он лег в постель, хотя было совсем рано. Сразу заснул, проспал несколько часов. Когда проснулся, было еще светло, страх исчез. Подсев к письменному столу, он взял лист бумаги и написал без обращения, без даты. «Ваше письмо дошло, но оно не сумело попасть к адресату. Лиза, которую вы знали и любили, умерла. Т. Т.Т.» Так довольно долго называли его жена и друзья. Со временем осталось только Т. Просмотренные служебные бумаги он помечал инициалом Т. Затем привык подписывать также свою личную переписку. Тем более, что дети прежде называли его папой. Но благодаря особенностям диалекта это звучало как тата. Им нравилось, что Т способна исполнять столько ролей. Он положил листок в конверт, написал адрес, наклеил марку и бросил в уличный почтовый ящик в нескольких кварталах от дома. Глава 5 Спустя три дня пришел ответ. «Темновласка, ты больше не хочешь быть прежней Лизой, которую я любил? Ей суждено для меня умереть. Я хорошо понимаю твое желание, чтобы прошлое умерло» особенно если оно такой болью откликается в настоящем. Но оно может откликаться в настоящем только потому, что продолжает жить. Наше общее прошлое остается живым для тебя, как и для меня, и это прекрасно. Прекрасно, что ты, никогда не отвечавшая на мои письма, ответила мне. И что ты осталась моей темновлаской, хотя и обозначила это одной единственной буквой. Твоё письмо сделало меня счастливым. «Рольф. Темновласка. Да, у нее были темные карие глаза и каштановые волосы, темные волоски на руках и ногах, которые выцветали летом, когда она покрывалась загаром. А еще у нее было множество темных родинок. «Моя каштановая красавица», — говорил он порой с восхищением. «Темновласка — это было нечто иное, краткое, властная хозяйское». Так можно было бы назвать каурую-кобылу, который поглаживают ноздри которую треплют по крупу, прежде чем вскочить в седло и пришпорить. Он подошел к секретеру жены антикварной вещицы в стиле Бидермайер. Он знал, что там существует секретное отделение. Разбирая после смерти жены ее вещи, он постеснялся заглядывать туда. Теперь же он выдвинул все ящики, обустошил все отделения, нашел стенку — за которой должен был находиться тайник а через некоторое время обнаружила планку нажав которую повернув стойку вокруг оси увидел дверцу она была заперта пришлось взломать замок